Глава первая. За две недели до действий, описанных в прологе. Морис, может, зря ты решил взять нас с собой? С восхищением и ужасом смотрела на огромный темный особняк с каменными колоннами, черной черепицей и круглыми арками, утопающей в зелени и цветах. Ничего подобного я еще не видела в Тенеоне. Все строения в городе выполнены в темных, мрачных оттенках, нагоняющих тоску и грусть. Но, глядя на этот дворец, по-другому не получалось назвать это сооружение. У меня учащенно билось сердце. Настолько роскошным и монументальным выглядел дом судьи, что мне даже страшно стало войти на его территорию. — Это обычные люди, Тай, — низко рассмеялся блондин. — Они не покусают тебя и не прогонят. — Что скажут хозяева? На правах кого мы здесь? — нервничала, перебирая в руках ремешок сумочки. — На правах моих друзей взял меня за предплечье Керрера и заглянул в глаза. Карие радужки искрились, а вокруг глаз собирались лучики из крохотных морщинок. Стоило мне взглянуть его спокойно и счастливое лицо, и на душе отлегло. Боже, да я готова идти куда угодно, лишь бы видеть его таким и понимать, что это я причина его улыбки. С момента нашего первого поцелуя после приема в честь основателей города Морис сильно изменился в общении со мной. Муровой, серьезного начальника тайного сыска, я встречала лишь в управлении, когда он погружался в дела с головой. А я старалась не смешивать наши с ним отношения и работу, не покидая архив без надобности. Но порой Киррера навещал меня в архиве, и, спрятавшись между стеллажами, мы растворялись друг в друге. Целовались, позволяя себе забыться в моменте. Наверное, я еще никогда не была такой счастливой, как на протяжении этого месяца. Пусть Морис не говорил о своих чувствах, но я видела по его взгляду, чувствовала в прикосновениях, по его действиям, что дорога ему. И с каждым новым днем все сильнее привязывалась к мужчине, со смехом вспоминая, каким он угрюмым, резким и грубым казался в начале нашего знакомства. — Правда, Тай, — вмешался брат, — не понимаю, чего-то разнервничалась. Мы ведь ходили на прием основателя, а там присутствовали все те же самые господа. — Но то был не частный дом, — пожала плечами я. Домом даже язык не поворачивался назвать эту махину. — Не волнуйся, Тайрин, судья будет рад познакомиться с вами. Нежно улыбнулся блондин, посмотрев на мои губы. На какое-то мгновение он замер, пульс ускорился, и вспыхнули щеки. Я понимала, о чем он думал, и чувствовала, как его тянет поцеловать меня. Но Моррис не мог позволить себе подобной вольности в присутствии териса Надеюсь, там будет кое-кто из моих одноклассников, — разорвал неловкость момента брат. Уверен, ты не будешь скучать. Словно очнулся от гипноза Керрера и подмигнул Тересу. Прием проходил в формате пикника. Несмотря на серое небо, привычное для тениона лето и выходной день располагали к такому времяпрепровождению. Нас встретил дворецкий и проводил к двухтворчатой, распахнутой двери, ведущей в сад. Дамы и господа в светлых одеждах гуляли по просторной территории, заставленной столами с закусками. Чуть подаль играл небольшой оркестр. Слышался смех, чуть дальше носились дети, удерживая за веревочку бумажного змея. С первого взгляда атмосфера пикника располагала к себе, но у меня никак не получалось перебороть волнение. Не помню, чтобы меня так потряхивало перед балом основателей. Скорее всему виной наш роман с Моррисом, и теперь я боялась не понравиться его знакомым. «Все будет в порядке. Ты не можешь не понравиться». Наклонился ко мне блондин, сказав так, чтобы слышала его только я. — Господин Киррера! услышала радостный возглас мужчины с посеребренными висками. — Судья Диксон! — сдержанно улыбнулся начальник тайного сыска. — Благодарю за приглашение. — Моррис, какие могут быть формальности! — раскрыл объятия мужчины и, обняв блондина, похлопал его по спине. — Чертовски рад, что ты все-таки осчастливил нас своим появлением. А это, как я понимаю, та самая мисс Тайрин Тархара и ее брат юный Террис Тархара впился в меня взглядом зеленых цепких глаз. Услышав свое имя от хозяина особняка, смутилась. Откуда ему стало известно? Она с братом. — Мистер кара чуть склонил голову, протягивая руку. Судья Диксон вложила кисть в его ладонь, позволив мужчине поцеловать руку. — Наконец-то мы познакомились. — смотрел на меня проницательным взором, лукаво улыбаясь. — Наслышан о вашей красоте, но рассказы не смогли передать ее и на сотую долю, Неудивительно, что наш Морис потерял голову. Вы мне льстите, господин Диксон. потупила взор, чувствуя, как горит лицо, и сердце обезумев пытается проломить грудную клетку. Господин Тархара пожал руку брату, а потом обвел нас быстрым взглядом. Друзья, чувствуете себя как дома, а я поприветствую других гостей. Как только судья покинул нас, я все еще ощущала неловкость. Непривычно получать комплименты от незнакомых людей, да еще и с намеком на то, что всем известно о нашем романе с Моррисом. Какой стыд! О, там Дженсен Миллер и, кажется, еще Лойс. Вывел меня из глубин самокопания брат. Можно я пойду к ним? Конечно, улыбнулась Терри, провожая взглядом. Что-то не так, тихо спросил Моррис, стоило Терри уйти к друзьям. Все в порядке, посмотрела на него, просто не успела договорить, когда на весь сад разнеслось громкое. — Морис! — окликнул блондина женский голос. Оглянулась на источник шума и, заметив, как к начальнику тайного сыска стремительно приближается красивая блондинка. — Лилиана! — он изумленно взглянул на девушку. — Дорогой, я так скучала! — сказала она, подойдя к нему непозволительно, близко, и мое сердце ухнуло в пропасть. Словно в дурном сне наблюдала я, с каким восхищением, восторгом и любовью Морис смотрел на девушку. Никогда он не дарил мне таких взглядов, и с каждым мгновением мои внутренности все больше цепенели, покрываясь коркой льда. Что происходит? Мне не нравилось то, как они смотрели друг на друга, сколько нежности и трепета во взорах, обращенных между этой парой, что я не в силах игнорировать это и делать вид, будто ничего не происходит. В животе разверзлась настоящая пропасть а поперек горла встал накопленный слезами ком. Из последних сил смотрела, как мой возлюбленный тонет в глазах незнакомки и физически ощущала, как распадаюсь на кусочки. — Как ты тут оказалась? — восторженно восклицает море, взяв ее за руки. — Может, это кузина? — проносится в голове мысли, способные вытащить меня со дна, куда я медленно падала камнем. — Не смогла долго вдали от тебя, дорогой рис. Улыбнулась во весь рот блондинка. А мне хотелось, чтобы она немедленно ушла, испарилась. Или же тогда придется раствориться мне самой. — Давно ты вернулась? Чем дольше продолжался этот обмен любезностями, тем сильнее я ощущала себя лишней. — Дина, перевели в Тенионы, мы уже три дня, как в городе. С каким-то особым восторгом повизгивала девица. — Он здесь? — обвел взглядом сад Морис. — Нет, он принимает груз в порту с нашими вещами. «У меня столько новостей, столько нужно тебе рассказать, не представляешь, как я тосковала!» Промурлыкала девушка, понимая, что обо мне напрочь забыли, отошла в сторону, слыша, как под ногами хрустят осколки моего сердца. «Тайрин!» — окликнул меня Киррера. «Куда ты?» Растерянно смотрел на меня. «Отойду, мне что-то нехорошо стало». Щеки вспыхнули от пристального внимания незнакомки, разглядывающей меня будто под микроскопом. «Кружится голова. Пойдем, провожу тебя в тень». Подскочил ко мне, взяв за руку и направившись к огромному раскидистому дубу, под которым спряталась широкая качель с белым кружевным козырьком. Шла до назначенной Морисом цели на ватных ногах, прекрасно осознавая, что стоит ему довести меня до места, как он вернется к общению со своей знакомой, от которой не может отвести глаз. Вдруг ощутила себя несчастной и обманутой, хотелось вернуться домой, кинуться на постель и рыдать в подушку. Блондин усадил меня на качель, внимательно рассматривая. «Тебе принести что-нибудь выпить?» Пронзал меня темными глазами, а я не могла даже смотреть на него. Опустила взгляд к коленям, мысленно умоляя его, как можно скорее уйти и прекратить эту пытку. «Ничего не нужно, спасибо. Иди к своей подруге, я не хотела портить вам встречу». Произнесла вслух и глаза защипала. «Так». Присел на курточке напротив меня. — Что происходит? Ничего не ответила, смотрела на подол платья и плотно сжимала губы. — Тайрин, ты ревнуешь? Услышала усмешку в его голосе и казалось, что покраснела всем телом. — Кто эта девушка? Боялась на него смотреть. — Тай! Шумно вздохнул, взяв меня за руку. — Мы выросли вместе с Лилианой. Она жила по соседству и близко дружили. Потом она вышла замуж и уехала через всю страну вслед за назначением мужа. Он у нее офицер. А вот теперь я просто пылала, но уже от стыда. Как я могла подумать о мужчине настолько дурно? И как после этого мне смотреть ему в глаза? Уверяю тебя, что у меня нет никаких романтических чувств к Лилиане. Она только друг. Правда? Склипнула, все еще не поднимая глаз. Есть только одна девушка, которая заставляет мое сердце биться быстрее. Низкий бархатный голос ласкал слух. Мне нравилось слушать его, в груди растекалось тепло. — И кто она? — прикусила нижнюю губу. — Для меня было важно услышать это признание, ведь до сих пор он не признавался в чувствах. И, конечно, я нафантазировала фантазировала весь, что о нем и внезапно появившейся подруге детства. — Ты, Тайрин, — проговорил на выдохе. Ощущала на себе его взор и, кусая губы, подавляя улыбку, осторожно подняла глаза к его лицу. Его щеки олели, а глаза сияли будто изнутри. — Значит, ты... — не хватило смелости произнести это предположение вслух. — Глубоко влюблен в тебя. В груди что-то вспыхнуло, разлетаясь горячими искрами и окутывая жаром все тело. В следующее мгновение Морис потянулся ко мне, прижимаясь губами, и тут же отпрянул, не желая компрометировать перед всеми этими людьми, гуляющими где-то в стороне, но в любой момент способными заглянуть в наш потаённый уголок. Несколько мгновений достаточно, чтобы подтвердить свои слова действиями. — Давай представлю тебя, Лилиане. Встал на ноги, протягивая горячую ладонь. — Она тебе понравится. А ещё она будет невероятно рада знакомству с тобой. Мне кажется, у вас много общего. — Например, ты? — не удержалась от колкости, всё ещё чувствуя досаду от того, что он забыл обо мне увидев подругу и не представил нас сразу. — И я в том числе, — хмыкнул блондин. — Мы нашли девушку недалеко от того места, где оставили ее ранее. Увидев нас, идущих под руку, блондинка расплылась в улыбке. Теперь Кирера не выпускал мои руки, крепко удерживая ее на своем локте. — Лилиана, хочу тебе представить Тайрин Тархара, девушку, укравшую мое сердце. Вот теперь я смутилась окончательно. Ни разу еще Моррис не выражал так открытой симпатию ко мне перед другими. — Тайрин, это Лилиана Маклафли, моя подруга детства. — Как я рада познакомиться с вами, Тайрин! — кинулась ко мне девушка, обнимая. — Уверена, мы с вами подружимся! И только в этот миг у меня окончательно отлегло на сердце. Она не претендовала на любовь Керрера, и, наконец-то, я могла обзавестись подругой. — Как вы познакомились? просила Лилиана, чем сразу вогнала меня в краску. И хотя я помнила, что это всего лишь дежурный вопрос, отвечать на него мне было неудобно. Но деваться некуда, будет странно, если я начну переводить тему или вовсе промолчу. На месте преступления постаралась изобразить искреннюю улыбку. Но стоило вспомнить, каким образом погибали люди, холодок мгновенно прошелся по коже. — Как интересно! — приподняла девушка одну бровь. — Ну, это была не первая наша встреча, — хмыкнул Морис, слегка жав мою руку, которую так и удерживал на своем локте. — Рассказывайте! Взяв бокал со стола, потребовала Лилиана. Прежде чем сделать еще небольшой глоток, она бросила на нас озорной взгляд. — Правда, ну мне жутко интересно! — Это произошло в порту, — взглянула в глаза любимого мужчины и растворилась в его взгляде. Морис налетел на меня в толпе, выбив из рук саквояж. И мало того, что не помог собрать разлетевшиеся документы, даже не извинился. Я едва смогла подавить нежную улыбку, вспомнив, каким наглецом поначалу посчитала его. — Прости, я очень спешил, — прошептал начальник тайного сыска. — В этом весь Морис, — с улыбкой вздохнула Лилиана, бросив на него укоряющий взгляд. — Когда он поглощен работой, для него весь мир перестает существовать. Он становится грубым и бестактным, к этому надо привыкнуть. Я грустно улыбнулась, понимая, что она знает о Моррисе больше меня. И это неприятно кольнуло. — А вы слышали новость? — продолжала лепетать блондинка. — В город приезжает цирк. Не знаю, сколько будет длиться их гастроль, но хотелось бы попасть на представление. Говорят, у них потрясающая программа. Но Дин будет занят в ближайшую неделю, и сопроводить меня будет некому. Печально закончила она. Я тоже недавно видела объявление на стенде возле городской ратуши. Помнится, тогда еще подумала, что было бы неплохо сводить Терри на представление. Ему не помешает развеяться, впрочем, как и мне. — Терри, ты не будешь против, если я приглашу тебя в цирк? — спросил Морис, взглянув в мои глаза. — Буду рада, — отозвалась я, взглянув на девушку. — Возьмем с собой Терриса, он будет в восторге. Лилиана, вы не хотите к нам присоединиться? Я сказала это не только из вежливости и потому, что знакомая Морриса четко дала понять, что ей не с кем сходить на представление но и потому, что хотела лучше ее узнать и точно удостовериться, что мне незачем опасаться Лилиану как соперницу. Вообще, она казалась мне достаточно открытой и жизнерадостной. Мне нравилась ее непосредственность, манера общения и способность излучать свет одним своим присутствием. — С удовольствием! — улыбнулась девушка. — Господин Киррера, можно вас ненадолго? — к нам подошел судья Диксон. — Леди, я украду его всего на несколько минут. — Да, конечно, — кивнула я. — Я скоро, не скучай, — подмигнул он мне, прежде чем уйти. Оставшись наедине с Лилианой, я наблюдала, как начальник тайного сыска идет вместе с господином Диксоном к беседке. — тайрин обратилась ко мне девушка, — вы не хотите заглянуть нам в гости на чашку чая? Буду рада познакомить вас со своим мужем. — Лучше вы к нам, — после мгновенного раздумья предложила я. Я как раз собиралась завтра заняться выпечкой. «Когда ваш супруг будет свободен?» «Только вечером», — блондинка поставила на стол пустой бокал и аккуратно вытерла руки салфеткой. «Тогда мы будем ждать вас после шести вечера», — снова выдавила из себя улыбку, гадая, когда море свернется. Пока в обществе его знакомой я ощущала себя скованной. «Значит, договорились», — радостно кивнула девушка. «А сейчас я прошу меня извинить, мне уже пора». «До свидания», — попрощалась с Лилианой и снова взглянула в сторону беседки. Постояв еще немного и не дождавшись, Морриса решила прогуляться по газону в тени деревьев. Все лучше, чем стоять неприкаянно в одиночестве и ловить на себе любопытные взгляды незнакомых людей. Да и подумать не было о чем. Я до сих пор не рассказала Киррера о том, что Арестандер — вампир, и, если честно, уже решила, что это не самая хорошая идея. В конце концов, Шеррер меня спас, не бросил, донес до дома, когда я потеряла сознание. А ведь он мог вообще не прийти, получив записку от Бонсона. Страшно даже представить, что могло бы тогда случиться. Именно герцогу я обязана тем, что все еще душу, и что Терри не остался полной сиротой. Обязана мужчине, которого постоянно отталкивало. Теперь я понимала, почему. Наверное, где-то на подсознательном уровне все это время я ощущала исходящую от него опасность. Но он не причинял мне вреда. Да и не было слышно о нападениях вампиров, поэтому я решила хранить его тайну ровно до тех пор, пока его истинная сущность не начнет угрожать простым горожанам. Конечно, чтобы продолжать с ним общение, уже не было речи, но и поступить с ним так подло я не могла. Возможно, однажды Моррис узнает всю правду о герцоге, но не сейчас. Так, размышляя, я и не заметила, как приблизилась к беседке, и только услышав голос Керрера, остановилась и хотела повернуть в другую сторону, когда услышала, как Моррис упомянул мое имя. Тайрин — одна из жертв колдуна которая лишь чудом избежала смерти. Также прошу не забывать, что она дочь одного из членов Ордена. Одно другому не мешает. Слишком мутная история с ее спасением. Мы понимаем, Морис, что она тебе близка, но Орден начнет свое собственное расследование. — Как пожелаете, — отчеканил начальник тайного сыска. Остаток приема я пыталась понять подслушанный разговор. То, что история с Бонсоном вызывала подозрения, меня не удивило. Все же я вырезала целый кусок истории, связанной с Арестандром, а без него все события плохо выстраивались в ряд. И, наверное, мне стоило бы рассказать о случившемся все как есть. Поверил бы мне Моррис, обвиняя Шерера в том, что он не человек, или же причислил меня в ряды душевнобольных. Но на самом деле больше, чем предстать в глазах Керера изрядно не в себе, я опасалась того, что он мог сделать с Арестандром. Как бы я ни любила Морриса, но отрицать тот факт, что он человек достаточно жесткий, Я не могла. Поэтому страшно даже представить, как он мог поступить, поверив в мою россказни о вампирах. Я не могла так подло поступить с Шеррером. Разве так поступают с теми, кому обязаны жизнью? С ночи гибели Бонсона я так и не видела его больше. Собиралась поблагодарить мужчину за спасение, но до сих пор не нашла в себе сил и смелости встретиться с ним. Страх перед ним никуда не исчез и вряд ли когда-либо исчезнет. Поговорить с Моррисом об услышанном мне так и не удалось. За ним прислали жандарма, вызывая на место происшествия. Поэтому блондин лишь чмокнул меня на прощание в губы и ушел выполнять свой долг. Я же дождалась, когда Терри вдовольно общается с друзьями и только после этого позвала его домой, не в силах веселиться после подслушанного разговора. Меня одолевали сотни вопросов, главными из которых все еще был таинственный орден, ведущий расследование событий той ночи и тщательно охраняемые тайны Морриса. Меня беспокоило то, что он скрывал от меня что-то, а значит, не доверял в полной мере, и это расстраивало меня. За тревожными размышлениями я незаметно провалилась в тягостный сон, в котором пробиралась сквозь густые перья тумана, слыша, как кто-то шепотом зовет меня. Этот шепот манил и пугал одновременно, а я даже не могла понять, с какой стороны доносятся звуки. Казалось, он окружил меня со всех сторон, намереваясь свести с ума. Проснувшись, села тяжело дыша в кровати и, обнаружив себя в собственной спальне, облегченно выдохнула, падая на спину и радуясь, что кошмар оказался лишь видением. День был наполнен хлопотами. Сегодня мы ожидали визит Лилианы и ее достопочтенного супруга. Занимаясь выпечкой, я ругала себя за несдержанность и это глупое приглашение. До сих пор не понимала, чем руководствовалась, пригласив их к себе на чай. Но слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Вот отдувайся теперь за словесное недержание. Услышала звонок колокольчика, возвестившего о прибытии гостей, и, поправив прическу, пошла к двери. Я все еще с трудом понимала, зачем мне сближаться с этой девушкой, так близко знавшей Морриса. Интуитивно меня что-то в ней настораживало, но затем я отдергивала себя, вспоминая, какая она искренняя и приятная в общении, да и перспектива обзавестись, если не подругой, то приятельницей манила меня, как мираж путника в пустыне здравствуйте тай вспорхнула в дом лиляна от которой казалось так и исходил внутренний свет надеюсь ты любишь пирожные посмотрела за ее плечо и растерянно выглянула на улицу заметив лишь удаляющийся от наших ворот экипаж вернулась дом озадаченно посмотрев на девушку а где не договорила дина вызвали на службу щеки девушки стали пунцовыми и она потупила взор знаю вы приглашали нас вдвоем Но я, правда, не ожидала, что он не сможет составить мне компанию. Голос ее дрогнул, но я постаралась не акцентировать на этом внимание. Может, оно и к лучшему, — улыбнулась я, пытаясь успокоить девушку. Она удивленно вскинула светлые брови. Ну, никто не будет мешать нам сплетничать. И давай перейдем на ты, — хотела хоть как-то снять повисшую в воздухе неловкость. Спустя час мы подъели добрую часть моих пирогов и печений, а Терри незаметно от нас подъел остатки пирожных. Узнавая девушку ближе, я поражалась сама себе и тому, почему опасалась этого чаепития и как вообще могла думать о ней плохо. Более открытого, светлого человека мне еще не доводилось встречать. Даже Тери слушал новую знакомую, открыв рот и смотря на нее влюбленными глазами. — Это он подстрекал меня на всякие глупости, смеялась Лилиана. Мы залазили в сад к вдове господина Дугласа, когда она уходила на собрание клуба чтецов, и воровали у нее в саду самые сладкие яблоки. Я слушала рассказы об их детстве с Керрера, открыв рот, жадно впитывая каждую подробность. Блондин не любил рассказывать о семье и детстве, поэтому я, пользуясь случаем, заполняла необходимые пробелы. Однажды ей это надоело, и тогда она завела злющую собаку и даже повесила табличку с предупреждением, продолжала девушка. Но рис решил, что это лишь уловка, и все равно полез в сад. Я еще не успела слезть с высоченного кирпичного забора, когда услышала возню и сопение. — Его поймал пес! — восторженно вскрикнул мой младший брат. «Да — Да! — рассмеялась Лилиана и тут же в ужасе прикрыла рот. Псина цапнула Мориса за пятую точку, оставив себе в качестве сувенира часть его брюк. Ох, и выхватил же он тогда от дедушки! — Дедушки? — Да, генерал Керера был очень строгим человеком и спуску внуку в детстве не давал а его родители позволяли так строго обращаться с сыном. Родители Морриса погибли в кораблекрушении. Из девяти лет моего дорогого риса — меня слегка кольнула такая афривольность по отношению к моему возлюбленному — воспитывали родители его отца. Моррис не рассказывал? — Нет, — мотнула головой, чувствуя новый укол в сердце. Меня беспокоило то, что Киррера не разговаривал со мной о семье и до сих пор не представил им. А его бабушка проигнорировала собственный дискомфорт, стараясь узнать как можно больше о любимом. — Миссис Керрера очень добрая и мягкая женщина. Она дала рису столько любви, как если бы его растила родная мать. Мне вдруг стало не по себе. Значит, Морис, как и мы Терри, сирота, и ни разу не обмолвился об этом. — А что еще вы делали вместе с Морисом? — спросил Терри. — О, этот мальчишка был кладезью дурных идей и проказ. «Расскажите, расскажите еще!» – упрашивал брат. «Наверное, в другой раз», – заметила мое состояние девушка. «Тайрин, должно быть, устала!» – блондинка поднялась на ноги и, собравшись на выход. «Куда же ты?» – спохватившись, скочила следом. «Уже поздно, да и Дин должен скоро вернуться!» – улыбнулась она. «Мне очень понравилась ваша компания!» – перевела взгляд с меня на Терри и обратно. «Кстати!» – полезла она в сумочку. «Та-дам! Вот обещанные билеты!» Торжественно достала билеты в цирк, протягивая нам. «Цирк?» — не поверил своим глазам брат. «Самый настоящий!» — радостно улыбнулась девушка. «Не стоило!» — стало неловко, что посторонний человек потратил на нас свои Энги. «Позволь мне вернуть тебе Энги за билеты». «Не вздумай!» — сдвинула светлые бровки Лилиана. «Это подарок, и ты меня очень огорчишь, если станешь пихать мне Энги!» Несколько мгновений смотрела на нее, раздумывая, должна ли настаивать, а затем, решив, что в конце концов я никого не заставляла их покупать, молча приму. — До встречи в следующую субботу! — расцеловала меня в обе щеки Лилиана и выпрогнула на улицу. А я в очередной раз поразилась ее легкости и грации. Когда экипаж с девушкой скрылся из поля зрения, я ощутила на себе чей-то взгляд. Меня разглядывали пристально, внимательно, посмотрела в ту сторону, откуда, как казалось, на меня смотрят но при свете фонарей не смогла никого разглядеть. Кожа покрылась мурашками, стала не по себе. В груди затаилась тревога. «Кто там?» — крикнула в темноту, но никто мне не ответил. Стала жутко до дрожи, поежилась, как от холода, столкнулась с невидимым взором и поспешила спрятаться в доме, закрываясь изнутри на все замки. «Нет, я не спятила. Там определенно кто-то был, и этот кто-то следил за мной».